Стимуляция глубинных структур мозга, нейростимуляция. Еще один инструмент, доказавший необходимость в нейробиологии, стимуляция глубинных структур мозга. Начиналось все у доктора Пенфилда с довольно грубого зондирования. Сегодня используют электроды не тоньше волоса, да и вводить их в заданную область в глубине мозга научились очень точно. Этот метод не только позволил ученым определить функцию различных участков мозга, но и оказался полезен в лечении психических расстройств, к примеру, болезни Паркинсона, при которой определенные области мозга перевозбуждаются и вызывают неуправляемое дрожание рук. Не так давно мишенью для электродов стала новая область мозга, известная как поле-25 по Бродману, которая у пациентов в депрессии, не реагирующих на психотерапию и лекарства, часто находятся в перевозбужденном состоянии. Нейростимуляция приносит таким пациентам, страдавшим годами, почти волшебное облегчение. Каждый год для нейростимуляции находят новые сферы применения. Практически все серьезные расстройства мозга сегодня – исследуются заново с помощью этой и других технологий сканирования мозга. В результате возникла интереснейшая область исследований по диагностике и даже лечению самых разных заболеваний.